31. Время исцеления. Обязанности у человека короля простые. Прежде всего, он должен заботиться о собственном здоровье. Тогда, если король призовёт его, чтобы одолжить силы, они у него будут. Человек короля должен испытывать искреннюю симпатию к тому, кому служит. Ну, хорошо, если он по-настоящему будет уважать того, кто черпает его силу. а не просто повиноваться ему из-за простого почтения и чувства долга. Лучше всего, чтобы уважение было обоюдным. Тот, кто пользуется силой за счёт человека короля, должен в первую очередь уделять внимание его благополучию. Ибо после того, как человек короля предоставил власть над своим телом тому, кто черпает силу, он уже не может разорвать связь. Опытный человек короля способен дать знать, когда почувствует, что его запасы вот-вот будут исчерпаны. Поскольку подобные взаимоотношения должны быть основаны на доверии, чрезвычайно важно, чтобы тот, кто пользуется силой, не оставил подобный сигнал без внимания. Мастер силы Инксвел. Обучение человека короля. Мы вывалились из монолита на заснеженную вершину холма, где стояли камни-свидетели. Свежий снег, не запятнанный ничьими следами, достигал бедер. Я увяз в нем, споткнулся, но устоял на ногах и не выронил шута. Вокруг царили глубокие сумерки, и Риддл все еще держал меня за руку. Я глубоко вдохнул холодный воздух и проговорил, «Это было совсем не так сложно, как я опасался». Я запыхался, как будто пробежался вверх по крутому склону холма, И голова моя гудела от боли, вызванной силой, но мы прибыли в целости и сохранности. Казалось, прошло всего несколько мгновений, и я как будто просыпался от глубокого сна. Несмотря на головную боль, я чувствовал себя отдохнувшим. У меня сохранилось воспоминание о звёздной тьме, где звёзды были не только над нами, но и под нами, позади и впереди нас. Мы вышли из этой бесконечности на заснеженный холм. возле оленьего замка Ридл вдруг рухнул без чувств в снег возле меня. Он упал мешком, словно у него в теле не осталось ни единой кости. Я опустился на одно колено рядом с ним, продолжая крепко прижимать к себе шута. Ридл? Ридл? Я звал его как дурак, как будто он всего лишь забыл о моём присутствии и решил поваляться в снегу. Я отпустил ноги шута на заснеженную землю. И схватив Ридла за плечо, перевернул его лицом вверх. Он не ответил ни на мой голос, ни на моё прикосновение. "Ридл!" снова крикнул я и с огромным облегчением услышал ответный возглас ниже по склону холма. Я повернулся, огляделся. Сквозь снег брёл мальчик с факелом. Следом за ним лошади с трудом тащили сани по крутому склону. В неверном свете факела я видел, как от лошадиных шкур поднимается пар, По зади с ней ехала верхом девушка, и я вдруг узнал Нэтл. Услышав мой крик, она подстегнула своего скакуна, и он прорвался сквозь глубокий снег и обогнал медленную упряжку. Она подоспела к нам первой, спрыгнула на снег и бросилась к ритлу. Если я и сомневался в том, как много он для неё значит, то все вопросы исчезли при виде того, как она обняла его и прижала к груди. Даже в тускнеющем свете дня Я видел, как её глаза сверкнули от гнева, когда она резко спросила: "Что ты с ним сделал?" Я ответил честно: "Я его использовал. И боюсь, из-за моей неопытности я взял слишком много". Я думал, он остановит меня. Перед лицом её леденящей душу ярости я почувствовал себя заикающимся мальчишкой. Никакие оправдания не помогли бы мне, поэтому я отбросил их. Давай уложим обоих на сани, отправимся в замок и вызовем лекарей и королевский круг. Позже скажешь мне всё, что захочешь. Скажу, с чувством пообещала она и повысив голос, принялась отдавать указания. Стражники поспешили их выполнить. Несколько человек сметенно вскрикнули, узнав Ридла, шута я сам отнёс к саням, уложил и, забравшись следом, сел рядом с ним. Спуск по утоптанному снегу крупным лошадям дался легче, чем подъём, и всё равно мне показалось, что прошла целая вечность в тьме и холоде, прежде чем мы наконец приблизились к зареонным светом башням Оленева замка. Нетл отдала свою лошадь кому-то, она ехала с Ридлом, и если их отношения до сих пор были тайны, то тайне пришёл конец. Она что-то говорила тихим и нетерпеливым голосом, И когда он наконец-то зашевелился и чуть слышно ответил, наклонилась и подарила ему полный чувств поцелуй. Сани не остановились в воротах, но повезли нас прямиком в лазарет. Лекари ждали. Я не стал возражать, когда первым с Сани сняли ридло и сам понёс шута. Нетл отпустила стражников, пообещав поделиться с ними новостями, едва таковые появятся. В длинной комнате с низким потолком, к счастью, не было других больных. Я спросил себя, не в этих ли самых стенах мне довелось однажды выздоравливать после несчастного случая с монолитом силы. Койки стояли рядами, почти как в казарме. Ридлу уже уложили на одну из них, и я испытал ужасное облегчение, когда услышал его слабые протесты по поводу того, что он оказался здесь. Я осторожно уложил Шута на другую койку, через две от Ридла, отлично понимая, что Неттл какое-то время не захочет находиться со мной рядом. Как и Ридл, мрачно подумал я. Мне казалось, я не нанес ему непоправимого вреда, но по незнанию и из-за тревоги за Шута я даже не подумал о том, сколько силы беру у него. Я грубо его использовал. Он вправе злиться на меня, хотя я и сам не понимал, как это вышло, Неужели потребовалось так много силы, чтобы перенести шута сквозь монолит? По команде медл лекари собрались вокруг постели Ридла. В это время в одиночку раздевал шута, и куча зловонных тряпок возле его койки росла. То, что открылось под ними, привело меня в ужас. Кто-то с огромным тщанием причинял ему боль, не жалея ни сил, ни времени. Я видел признаки дурно заживших старых переломов, а также раны, которые перевязали поспешно или, возможно, с нарочитой небрежностью, отчего кости сраслись неровно и остались кривые шрамы узора жогов на левом плече. Походил на какое-то слово из незнакомого мне языка. Левая ступня превратилась в скрюченный кусок плоти с костистыми выступами и потемневшими пальцами. Не менее страшно, чем шрамы, было видеть грязь Шут всегда был очень чистоплотным, всегда так тщательно следил за своей одеждой, волосами, кожей. Теперь он был покрыт глубоко въевшейся грязью, застывшими разводами от дождей. Его одежда так заскорузла от грязи, что ткань наверняка треснула бы, если попробовать её снять. За пазухой у него лежало яблоко. Оно упало на пол вместе с какой-то дрянью. Не желая лишний раз тревожить шута, я вытащил нож, разрезал ветхую материю и осторожно вытянул из-под него. Зловоние от него исходило тошнотворное. Глаза шута приоткрылись до щелочек, и я решил, что он в сознании, но он не шевелился, пока я не попытался снять с него белье. Тогда он поднял обе покрытые шрамами руки к воротнику грязной льняной сорочки и слабым голосом проговорил «Нет, шут!». Упрекнул я его. И попытался отвести руки в сторону, но он вцепился в сорочку с силой, какой я от него совсем не ожидал. "Пожалуйста", мягко проговорил я. Однако его вздерёшенная голова медленно качнулась из стороны в сторону на подушке. После каждого движения на подушке оставались клочья волос, и мне не хватило духу ему возразить. Ну что ж, пусть забирает свои секреты в могилу, если ему так хочется. Не стану обнажать его перед лекарями. Я укрыл его чистым шерстиным одеялом. Он облегчённо вздохнул. Ко мне подошла лекарка. Как он ранен? Кровотечение есть? Она изо всех сил старалась совладать с отвращением, но даже я с трудом выносил исходившую от чута вонь. Его пытали, и он преодолел длинный путь, испытывая ужасную нужду. Пожалуйста, принесите мне тёплой воды и ткань. Я его немного отмою, а вы устройте для него хороший говяжий бульон. Она вздохнула, поскольку я ученица, обязанность обмыть раненого лежит на мне. Я его друг, и сам этим займусь, пожалуйста. С плохо скрываемым облегчением она спросила: "Эти лохмотья можно убрать?" Я кивнул. Поджав губы, она наклонилась, собрала тряпки с пола и поспешила прочь. В глубинах она едва разменилась с Чейдом. На нём был изысканный наряд в зелёных тонах. Должно быть, старик под каким-то предлогом покинул званый ужин. С ним пришли Олох в ливрее Оленьего замка и незнакомая мне женщина, возможно, подмастерье силы. Микс спустя стражник открыл дверь и появился король Doutiful, а всего лишь в шаге от него Кетрикен. В комнате всё застыло. Бывшая королева нетерпеливо махнула рукой, решительно направилась вслед за Чейдом и остановилась у постели Ридла. Ридл тоже ранен. Мне об этом не сказали. Нетел встала, лицо у неё было каменное. Приложив усилия, она почтительно проговорила: "Моя госпожа, я полагаю, что оба пострадавших нуждаются в особом исцелении посредством силы". Могу ли я отослать всех этих лекарей?» Ученица лекарка только что вернулась с ведром воды, над которым поднимался пар, и несколькими чистыми тряпицами, переброшенными через плечо. Увидев собравшихся, она застыла в растерянности, но я взял на себя смелость подозвать ее взмахом руки. Девушка сделала реверанс перед королем Дьютифолом, хоть и вышла неуклюже, но вода не расплескалась, и поспешила ко мне. Поставила ведро на пол и аккуратно сложила три пиццы в изножьей кровати. Потом перевела взгляд с меня на знатных особ. Ей явно не приходилось раньше видеть такое собрание в лазарете, и она не знала, что следует делать, то ли опять присесть в реверансе, то ли заняться своим делом. Мой король, если позволите, этот вопрос имеет отношение как к моему опыту, так и к моим знаниям. Выговоривший, видимо, был старшим лекарем. Я не мог понять, возражает ли он против того, чтобы его отсылали, считая, что ему лучше других известно, как следует поступить, или же ему просто не нравится, что кто-то взял на себя смелость решать такой вопрос. Я решил, что мне всё равно, и придворные тонкости для меня ничего не значат, пусть лекарь спорит с Нетл сколько вздумается, я догадывался, чем всё закончится. Я взмахом руки велел ученице отойти, и она с благодарностью повиновалась. Я принялся за работу, не обращая внимания на великосветский спор. Смочив тряпицу в тёплой воде, я нежно приложил её к лицу шута. Она покрылась коричнево-серыми разводами. Я её сполоснул и снова вытер его лицо. Его глаза опять наполнились густыми жёлтыми слезами. Я замер и тихо спросил: "Я причиняю тебе боль?" Ко мне уже очень давно никто не прикасался с добротой. "Закрой глаза", хрипло попросил я, и бы слепой взгляд был невыносим. Я вытер его лицо в третий раз. В каждую морщину въелась грязь, веки покрылись коркой высохшей слизи. От жалости к нему хотелось плакать. Вместо этого я снова выжил трепицу. За спиной у меня шла в высшей степени вежливая перебранка. Любезность спорщиков сама по себе могла привести в бешенство. Хотелось повернуться и рявкнуть на них, чтобы ушли или замолчали. Я постепенно понимал, что взялся за безнадёжное дело. Шут оказался сильнее, чем я думал, но его тело было слишком извечено. У него не осталось запасов силы. чтобы их сжечь ради исцеления. Я принёс его сюда в надежде, что круг силы поможет ему. Но теперь, медленно обмывая сначала одну его скрюченную кисть, а потом другую, готов был сдаться. Слишком уж сильно ему досталось. Если мы не сможем восстановить его силы прежде, чем начнём исцеление, он его не переживёт. А если мы его вскоре не исцелим, Он не проживёт достаточно долго, чтобы восстановить силы. Мои мысли носились кругами. Я рискнул всем, чтобы исцелить Шута, но это исцеление могло убить его. Вдруг рядом со мной оказался Кетрикин. С неизменным великодушием она поблагодарила разинувший рот ученицу-лекарку и отослала прочь. В лазарете воцарилась тишина. Перебранка прекратилась, и я почувствовал, что нетолл взяла верх. Лекари ушли, и вокруг постели Ридла собирался ее круг силы. Чейд говорил о том, что уже видел такую, и заверял, что с Ридлом все будет в порядке, ему просто нужно хорошенько поесть и пару дней поспать, чтобы восстановиться. Мой старый наставник возражал против вмешательства посредством силы, утверждая, что еды и отдыха будет достаточно. Ридл отдал больше, чем мог себе позволить, но он силен... отважен и бояться за него не надо. Малая часть меня удивилась тому, откуда Чейд столько знает. Как грубо он использовал Олуха? Или он досухо выпил силы стедди? И зачем? Позже. Я со всем этим разберусь позже. По собственному опыту с будущим королем Верити я знал, что Чейд, скорее всего, прав. Запаниковав из-за шута, Я не подумал о том, что могу исчерпать силы Ридла до такой степени, что он превратится в слюнявого идиота. Мой друг и избранник моей дочери, я должен перед обоими извиниться. Позже Ибо теперь Нетл переместилась к постели шута. Она окинула его оценивающим взглядом, словно лошадь на рынке. Мельком посмотрела на меня и сделалась удивительно похожей на Би в те моменты, когда та отводила глаза. Нэттл заговорила, обращаясь к молодой женщине, которая подошла и встал рядом с ней. «Что ты думаешь?» Таким тоном учитель обращается к ученику. Женщина набрала воздуха в грудь, простерла руки над шутом и медленно провела ими над его телом, не касаясь. Шут замер, как будто почувствовал ее руки, и это ему не понравилось. Женщина провела над ним руками во второй раз, потом покачала головой, Я вижу старые раны, но не знаю, сможем ли мы исцелить их. Похоже, у него нет никаких свежих ран, угрожающих жизни. В его теле многое кажется странным и неправильным. Но я не считаю, что он нуждается в срочном вмешательстве посредством силы. Вообще-то, учитывая, какой он худой, я думаю, сила больше навредит, чем поможет. Тут она сморщила нос и фыркнула, впервые выказав отвращение к пациенту. Замерла в ожидании ответа Неттл. «Я согласна», — негромко проговорила мастер силы. «Ты и остальные можете уходить. Благодарю, что собрались так быстро». «Мастер», — женщина слегка поклонилась в знак признательности. Неттл отошла вместе с ней, вернувшись к постели Ридла — А остальной исцеляющий круг тихонько покинул лазарет. Кетрикон внимательно посмотрела на искалеченного человека на кровати, склонилась над ним, прижав кончики пальцев к губам, потом выпрямилась и посмотрела на меня. В её голубых глазах отражалось смятение. "Это не он, верно?" взмолилась она. "Это не шут". Он чуть завозился, открыл невидищие глаза, и она вздрогнула. Он отрывисто проговорил, если бы ночной волк был здесь, он бы поручился за меня, моя королева. Уже не королева. Ох, шут! В его голосе проскользнула была и насмешка, когда он сказал, по-прежнему моя королева, а я прежний дурак и шут. Кетрикен грациозно присела на низкий табурет по другую сторону от койки шута. Не глядя на меня, принялась аккуратно подворачивать замысловато украшенные рукава платья. Что случилось с ними обоими, спросила она у меня. Кетрикин взяла одну из чистых тряпиц, лежавших в изгожье, погрузила в воду, без тени отвращения взяла руку шута и принялась обмывать. В моей памяти всплыло давно похороненное воспоминание: королева Кетрикин обмывает тела убитых, перекованных снова превращай их в наших соплеменников и возвращай для погребения. Она всегда действовала без колебаний. Я негромко проговорил: "Я мало что знаю о том, что приключилось с шутом. Его явно пытали, и он преодолел немалый путь, чтобы найти нас. А в случившемся с ритлом виноват я сам. Я спешил и был встревожен. и я использовал его, чтобы перенести шута через монолиты. Я никогда раньше не пользовался чужой помощью в таком деле. Возможно, я взял больше, чем он мог отдать. Остаётся лишь надеяться, что я не причинил ему непоправимого вреда. Моя вина, тихо сказал шут. Нет, моя. Причём здесь ты? ответил я почти грубо. Сила от него через тебя ко мне. Он перевёл дух. Я должен был умереть, не умер. Я уже много месяцев не чувствовал себя таким сильным, как сейчас, несмотря на случившееся. Ты отдал мне часть его жизни. В этом был смысл. Ридл не только наделил меня силой, чтобы перенести шута через монолиты. Он позволил мне взять свою жизненную энергию, чтобы напитать ей шута. Внутри меня благодарность сражалась со стыдом. Я взглянул на Ридла, он не посмотрел в мою сторону. Нетл сидел у его постели на табуретке, держа обе его руки в своих. Смогу ли я каким-то образом вернуть ему этот долг? Видимо, нет. Я снова повернулся к шуту. Он был слеп, он не видел, что пока Кетрикин аккуратно обмывала кривые ногти на его пальцах, по её щекам бежали слёзы. Эти проворные руки с длинными пальцами, жонглировавшие деревянными шарами или шёлковыми лоскутами, вытаскивающие монету из пустоты, делавшие непристойные жесты или выразительно взмахивающиеся, иллюстрируя какой-нибудь байку, теперь от них остались только опухшие костяшки да и сломанные веточки пальцы. "Не твоя вина", тихо проговорила Кетрикин. "Думаю, Ридл знал, что отдаёт". Он щедрый человек. Долгая пауза. Он заслужил то, что получил, прибавила она, но не пояснила, что имеет в виду. Вздохнула. Тебе нужно больше, чем это. Тебе нужна горячая ванна, шут. Ты по-прежнему, как одержимый, хранишь свои личные секреты. Он издал тихий звук, возможно, это был смешок. Пытки не оставляют и намёка на чувство собственного достоинства. Боль заставит вопить, умолять или обделаться. Нет никаких секретов, когда ты в руках врагов, которым неведомо угрожение совести, которых не терзает раскаяние из-за того, что они с тобой делают. И потому среди друзей, да, я по-прежнему одержим своими личными секретами. Друзья способны сделать мне такой подарок восстановить хоть малую часть моего утраченного достоинства. Это была длинная речь, и к завершению ее он дышал с присвистом. Кетрикен не стала спорить или спрашивать, сможет ли он вымыться сам. Она просто поинтересовалась, где тебя поселить. — В старых покоях лорда Голдена? В детской Фитца? В старом логове Чейда? — Все эти комнаты пустуют? — изумился я. Кетрикен бесстрастно взглянула на меня. — Ради него кого-то можно и переселить. — Да. Анна с нежностью положила руку Шуто на плечо. Он помог мне добраться до Горного королевства, живой. Я этого никогда не забуду. Он положил поверх её руки свою искалеченную кисть. Я буду благоразомен, чего раньше со мной почти не случалось. Чтобы выздороветь, мне понадобится спокойствие, если позволите. Логаво Чейда. И пусть обо мне не говорят ни как о лорде Голдоне, ни как о шуте. Он повёл затянутыми плёнкой глазами и спросил: "Это едой пахнет?" Так и было. Ученица лекорка вернулась, и в руках у неё был котелок под крышкой, завёрнутый в полотенце. Крышка покачивалась на ходу, из-под неё вырывались ароматные облачка, и вскоре вся комната благоухала говяжьим бульоном. Следом за девушкой шел мальчик-слуга с мисками, ложками и корзинкой булочек. Лекарка сперва остановилась у постели Ридла, и я с облегчением увидел, что тот достаточно пришел в себя, чтобы сесть в постели и наброситься на горячую пищу. Он взглянул мимо Нэттл на меня и криво улыбнулся. Незаслуженное прощение. Дружба, как она есть. Я медленно кивнул и... Вера, что он понимает. Завоевать прощение Нетл будет труднее. Лекрка подошла, чтобы наполнить миску для шута. Ты сможешь сесть, чтобы поесть, спросил я. Наверное, лишь ради этого стоит попробовать, просепел он. Мы с Кетриком приподняли его, переложили подушки ему под спину, и он прибавил: Я сильнее, чем ты думаешь, Фитц. Я умираю, да? но буду сражаться со смертью, пока могу. Я промолчал, ожидая, пока лекарь с помощником нальют ему бульона. Когда они ушли, я придвинулся ближе и предложил: "Ешь, столько, сколько сможешь. Чем больше сил ты наберёшь и чем быстрее, тем скорее мы сможем попытаться исцелить тебя, если захочешь". Кетрикан поднесла ложку к его губам. Он попробовал. Шумно всосал бульон и едва не застонал от удовольствия, а потом взмолился слишком медленно: "Дайте мне пить из миски, я так голоден. Он горячий", предупредила она, но поднесла миску к его рту. Его руки с пальцами скрюченными как когти направляли её, и он принялся хлебать обжигающий горячий бульон, дрожа от желания напитать своё тело. Это он сказал Чейт. Я поднял голову и увидел, что он стоит у изножья койки шута. Он подтвердил я